14 марта 2019. -го. 7 часов 29 минут. Несколько часов спустя Дилан все так же сжимала в руке разреженный телефон. Она бежала, и после того, как он выключился, на шаг перешла только после того, как обернулась и обнаружила, что осталась одна. В лодыжке стучала боль, лед на спине растаял, снова превратившись в вонючий пот и пахнущую медью кровь. Часами она бесцельно бродила по лесу туда-сюда, пока просто не села там, где стояла, массируя лодыжку и настороженно прислушиваясь в ожидании новых штучек, которые могло отчебучить это место. Небо теперь стало оранжевым, свет солнца разъедал темноту, на какой-то миг она увидела свое отражение на экране телефона и чуть не подпрыгнула при мысли, что ему как-то удалось снова включиться. Не успев толком разглядеть фиолетово-серые мешки под глазами, засохшие на подбородке брызги крови люка и полосу крови на щеке, Дилан зашвырнул телефон как можно дальше в лес, завопил от облегчения и тут же расплакалась снова. Слабое тепло наступающего дня все же добралось до кости Дилан. В какой-то миг завязанную злом от напряжения грудь отпустила, мышцы расслабились, сердце стало биться в два раза медленнее. Везде, куда ни глянь, пространство между деревьями заполнилось светом. Ушла ночь. Всяким подлым, подкрадывающимся тварям больше негде было прятаться. Но Дилан по-прежнему была заперта в ловушке здесь, в этой проклятой долине, и теперь она была здесь совершенно одна, благодаря лишь собственным усилиям. В этот миг покоя перед Дилан всплыл образ Сильвии, тот, что Дилан увидела прошлой ночью, но тогда ей было некогда обдумывать детали. Нижняя сторона тела Сильвии, которой тело касалось земли, исчезла. Плоть взяла и растворилась, а затем изображение сдвинулось. Кусок плоти из живота Сильвии плюхнулся на землю и утонул в ней, как в зыбучих песках. Ладышка Дилан дернулась. Крохтные иголки боли вонзились в опухшую мышцу. Образ Сильвии в голове сменился на видение Люка. Как он, неуклюже, как зомби, желающий заполучить ее мозги, ковыляет к ней. Глаза у него мертвые. Она снова ощутила, как короткий клинок вонзается в его мягкую плоть, пока не задевает сухожилие или кость, с которыми ржавому, тупому лезвию не справится. И снова она увидела, как в глазах люка мелькает узнавание, как он возвращается. Тот люк, которого она знала и с которым прожила два года. Как в замедленном повторе увидела, вот падает на землю его тело и там. Ну или, возможно, оно бы там окоченело, если бы за своим десертом не явились призраки. Ее вырвало, и она сплюнула к горьке, разъедающей пищевод кислотой. Желудок был пуст, все, что они вчера насобирали в лесу и съели, уже так или иначе покинуло его. Руки Дилан были в крови, своей Илюка, в крови бесчисленных незнакомцев. На то, что творилось со штанами ниже талии, во что они превратились после купания в кровавом пруду, она решила не смотреть. Дилан поставила руки Свету, и впервые за много часов их можно было хорошо рассмотреть. Они были покрыты кровью полностью, словно она окунула руку в ведро с краской. Светлым остался только отпечаток от рукояти ножа. Красная сыпалась с костяшек пальцев и с раненого большого пальца. Он взорвался болью, когда она потревожила рану. Каждая клеточка ее тела жаждала сна. Конечности ныли, голова была как чугунная. До боли хотелось избавиться от навязчивых мыслей. Трава под ней выглядела мягкой, и она всерьез задумалась. Может, лечь здесь? Закрыть глаза и отдаться на милость судьбы? Но горький запах рвоты щекотал ноздри. Эхом откликался металлический привкус во рту. Живот урчал. Хотелось бы попить хоть чуть-чуть, куснуть батончик с мюсли, хоть немного удовлетворить потребности своего тела. Куда подевался ручей? А их лагерь? Деревья. Одни деревья, куда ни глянь с набухшими почками на ветвях. И сквозь голые ветви она заметила скалу. Она резко выдохнула и поднялась на ноги. Гранитный цилиндр вырывался из-под земли, как гейзер. Орел деревьев окружал его. Сейчас он вроде бы находился на таком же расстоянии, как в тот миг, когда она впервые увидела его по пути в долину». Дилан прикинула, не стоит ли ей развернуться и двинуться прочь, надеясь таким образом выбраться на шоссе. Нужно просто будет все время следить, чтобы скала оставалась прямо за спиной. Но в этом направлении раскинулся лес без конца и края. Розовое небо просвечивало сквозь голые ветви деревьев. «Я могу находиться с другой стороны скалы», — сказала она. А там на долгие километры тянулся лес. «К черту!» Она предпочла знакомый ужас, неизвестному, и двинулась к скале. Неизвестным она сейчас была сыта по горло. Так или иначе, на скале она почувствует себя как дома. Она знала, что делать со скалой, знала ту себя, которая будет подниматься наверх. Здесь она обладала полным контролем над ситуацией. Она шла к скале, адреналин схлынул, и с каждым шагом боль все сильнее отдавалась в лодыжке. Вот бы найти ту толстую ветку, которую Люк использовал в качестве костыля. В груди больно кольнуло, когда она мысленно произнесла его имя. Тишина давила на уши. Не хрустели даже листья под ботинками. Маленькие веточки раскалывались, но не ломались. На ходу Дилан вдавливала растительную массу во влажную землю, как заплесневелую слякоть, словно шла по губке. «Как странно», — произнесла она, разрушив тишину испуганно хихикнула, поняв кое-что. «Дождей нет с того самого дня, как мы пришли сюда. Почему земля вся раскисшая?» Тем не менее, она не смотрела себе под ноги, не желая выяснять, это просто раскисшая земля или очередное озерцо крови. Если бы она набралась духу перевести взгляд ниже темно-красных пятен, которыми ее штаны были покрыты по самые бедра, то обнаружила бы сухую лесную подстилку. Влага шла снизу. Земля наелась почти до отвала и все равно захлебывалась слюной. Вместо этого она смотрела прямо вперед. Не сводила глаз со скалы, как будто там могла исчезнуть, стоит ей моргнуть, и объявиться у нее за спиной. Она сосредоточилась на боли. Каждый, самый мелкий укол в лодыжке, кровь, что так и капала из большого пальца, подергивание в уголке глаза, яростный зуд в раненой лице, все это значило одно — Она все еще здесь. И боль отгоняла видение мертвецов, которые лезли ей в голову. Каждый раз, когда перед ее мысленным взором появлялась белая грудная клетка Сильвии или глаз Люка, который ему как жвачку, она сильно топала распухшей лодыжкой, и один вид боли перекрывал другой. Несколько часов спустя солнце все так же карабкалось в зенит, а Дилан добралась до стены. Статика гудел у нее в ушах, призыв на высокой частоте. Дилан полагала, что он звучит исключительно для нее. Она подалась к скале, зная, что та ее пожрет. Все остальные мысли вылетят из головы. Останутся только тело и скала. Но она опустила нераненную руку, сжала кулак, впилась ногтями в ладонь до кровавых полумесяцев под ними. Она знала, что стоит ей прикоснуться к скале, и отойти она уже не сможет. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы сдать назад, чтобы остаться в трех футах от скалы. Дилан двинулась вдоль нее. За поворотом обнаружился их лагерь. Три пирамиды и синтетики в ряд. Их палатки снова стали видимыми и все еще стояли. Вещи были разбросаны по всему лагерю, словно тенты взорвались. Как будто кто-то искал что-то. Или кого-то. Домишка исчез. Фундамент из окаменевшего дерева, которое они обнаружили несколько дней назад, безобидно поблескивал на солнце. На Дилан это уже не произвело никакого впечатления. Глаза не распахнулись от ужаса. Она просто разыскала в этой куче вещей свежий комплект одежды, не испачканной кровью, не пропитанной грязью или потом. Что-нибудь чистое и нетронутое. Она сдирала себя каждый слой одежды, как бинт, ткань практически прилипла к коже. Она разделась прямо на открытой местности, слишком боясь того, что может появиться здесь за то время, что она проведет под защитой тесной палатки. Но слой засохшего, липкого пота и крови на руках, свежая одежда снять и не могла. С этим ничего нельзя было поделать. «Что теперь?» — подумала она. Долина лежала в глубокой тишине. Ни единого движения. Не мелькали среди деревьев желтые глаза и оскаленные зубы. Сумасшедшие мужья не гнались за своими женами, не подкарауливали ожившие подростки, желая вспороть кожу ржавыми лезвиями пивных банок. Черный пепел костра рассыпался по траве. Пламя, которое освещало всю долину, умудрилось погаснуть. Но когда Дилан закрывала глаза и изо всех сил напрягала слух, в отдалении вроде как раздавался шорох шин по асфальту. Или это все звучало только у нее в голове? Она в потрепанной толстовке сидела у костра на одном из уцелевших походных стульев. Это была одна из толстого клюка с изображением коварно улыбающегося мультяшного мужичка со светлыми волосами, не спадающими на плечи. Символ у Мигеля, пиццерии в ущелье Редривер, где они познакомились. В тот день она впервые прошла 5.13, и его нарисованная улыбка сломила Дилан. Обильные слезы, которые она не могла позволить себе проливать, хлынули у нее из глаз, задрожали лежащие на коленях руки. Она ведь, скорее всего, больше никогда не увидит это место, место, где она оставила так много обрывков загрубевшей кожи и пролила столько крови и пота, место, где она нашла себя. Ее тело не могло больше исторгнуть из себя ни единой капли воды, и от горя у нее заболело все завопила каждая кость. Солнце, наконец, перепрыгнуло барьер, выставленный перед ним макушками леса. Поднялось в небо, и воздух прогрелся. Тепло расслабляло мышцы, унимало тупую боль внутри нее, разжигаемую остатками адреналина и ноющей болью в натруженных опухших суставах. Солнечный зайчик отразился от чего-то стеклянного. Ударил ей прямо в глаза, как лазерный луч, не позволяя отмахнуться от себя. «Хорошо», — сказала она, — «я сделаю то, что ты хочешь. Я пойду и посмотрю на эту штуку. А что мне остается?» Помаргивающие блики привели ее к телефону. Экран не был разбит, и Дилан решила, что это, наверное, мобильник Сильвии или Клея. Коснулся экрана, глянула в его верхний угол. Ни единой палочки сигнала. И к тому же защищен паролем. Чисто на всякий случай она попробовала экстренный вызов, но звонок не соединился. И тогда Дилан здоровой рукой швырнула телефон о скалу. Именно этого долина и добивалась от нее, заставила подойти достаточно близко к стене, чтобы заманить в ловушку, выпустить свои невидимые щупальца и ухватить ими девушку. Дилан протянула руку и коснулась камня. Проскочившая искра статического электричества облизала ее палец. Разряд прошел сквозь нее, выбив из головы навязчивую мысль. «Не лезь на эту скалу!» Но Дилан коснулась камня, и все было кончено. Конечно, она полезла. Дилан начала восхождение. Каждое сухожилие, каждый мускул, каждая связка были истощены и перегружены, перерастянуты и готовы лопнуть в любой момент. Ладышка откликалась болью на каждое движение. Всякий раз, когда она переносила свой вес на эту ногу или цеплялась за скалу пальцами на ней... Липкая дорожка тянулась по граниту вслед за раненным большим пальцем. Пальцы ног вдавились в носки ботинок, но даже это не заставило Дилан дрогнуть. Она словно вернулась домой. Склон был прохладным и сухим. Она работала над задачами, которые ставила перед ней восхождение. Засунула пальцы в крошечный карман, собрала там паутину. К счастью, большой палец, который она повредила, не так уж часто был нужен при скалолазанье. Ноги соскользнули со стены, и она удержалась на кончиках прилипших пальцев. Она не сорвется. Этого она себе не позволит. Не позволит этому месту победить. По крайней мере, будет бороться с ним до конца. Уйдет на своих условиях. По мере приближения к вершине солнце опаляло ее лоб. Оставалось уже рукой подать. В пяти дюймах от вершины, у самого конца скалолазного маршрута, Дилан потянулась, цепляясь за полочку. Хорошая зацепка. Широкая, изогнутая ручка, вообще легкотня. Она ухмыльнулась. Вот практически и все. Она перекинула другую руку на зацепку, скругленную, как ступенька лестницы. Еще один высокий подцеп ступней, и она будет на топе. Она выживет. Конечно, здесь, на верхотуре, до нее никакие призраки не доберутся. Конечно, она сможет подать оттуда сигнал кому-нибудь, например, пролетающему над долиной вертолету. Их теперь уже должны начать искать. Она выдохнула, празднуя этот миг, готовясь перенести ногу на следующую опору. Отсюда ей были видны бескрайние леса Кентуки, вокруг море деревьев с набухшими почками. То, ради чего другие альпинисты тренировались всю свою жизнь, она сделала и не один раз, а дважды. С лодыжкой, раненым большим пальцем, голодной и изнемогающей от жажды, даже без альпинистской обуви, Даже если этого никто никогда не узнает, этой проклятой долине не отнять у нее того факта, что она поднялась на эту скалу с первой попытки без веревок и без страховки. Это место забрало у нее все — карьеру, друзей, возлюбленного, но этого долини у нее не забрать. И вот последнее движение. Дилан перебросила руку через топ, и пальцы приземлились на чью-то шершавую руку. Кто-то сжал ее кисть, теплым знакомым сжатием которое она узнала бы даже в полной темноте люк он почему-то стоял на вершине скалы как нимбом окруженный солнечным светом и потянул ее наверх и через край как он мог оказаться здесь это что еще одна галлюцинация позволь мне помочь тебе сказал он мягким ангельским голосом это уже практически все она откинулась назад и уперлась пальцами ног В последние минуты жизни он стал самим собой. Может, ему удалось спастись? Может, он все-таки не умер? Может, успел подняться сюда первым? Он тоже здорово умел лазать по скалам. Нет, не сходится. Новое наваждение долины. Голова Дилана оказалась на уровне края полки стены, и все стало окончательно ясно. Ей не выбраться отсюда. Ни за что. Это место, что бы оно собой не представляло, заманило ее сюда. Просто хотела увидеть эту ее последнюю попытку, заставить ее надеяться. За лицом Люка прятались все остальные. Толпа гостей-призраков, собравшаяся поужинать в лесу. Мужчины без глаз, солдаты-подростки в пестрых спортивных куртках, женщина и ее мертвый ребенок. Даже собака, которую Люк принял за Слейда. Клей и Сильвия тоже были там. Плоть свисала полосами с костей Сильвии, половины лица не было. Ишки Клея вывалились из живота. Грудная клетка распахнута, как открытый шкаф. Люк уже был не просто силуэтом. Глаз и пальцев ног нет, изо рта льется кровь. Две дыры в груди от ножа. Это она их там оставила. Голодные призраки облизывались. Люк, не Люк, это не тот человек, которого я любила. Снова потянул ее вверх. На этот раз он стиснул руку так сильно, что у Дилан побелели пальцы и затрещали кости запястья. Она уперлась ногами в камень. Ее не перетащат через край на вершину скалы только для того, чтобы сожрать. Она слышала предсмертные крики Клея, разносившиеся по всему лесу. Глубоко запало в душу то, что успело произойти с плотью Сильвии, пролежавшей в земле меньше дня. Она видела, как глаза и пальцы ног Люка схрумкали, как конфеты, как лакомство. К чертям такое. Когда она уперлась в скалу ногой, камень затрещал. Кусок заскользил вниз, откололся от стены и полетел вниз вместе с ней. Ее рука выскользнула из руки люка, того, кем он стал. Ухватиться было не за что. Никакого бога из машины, случайной опоры, замеченной в последний миг. Ей предстояло упасть и разбиться насмерть. По крайней мере, это произойдет на ее условиях. Может, ей удастся избежать участи своих товарищей, а может, нет но она не позволила этому проклятому месту победить. На одно невыносимо долгое мгновение Дилан успел увидеть то место, откуда откололся кусок камня. Скала истекала кровью. Кровь хлынула водопадом, как будто ей удалось нанести скале увечья. «Отлично!» — подумала она. Она пролетела сквозь пустоту. Вокруг места разлома стремительно побежали трещины вытекавшая из поврежденного места кровь, словно разрушала все вокруг себя. Скала обрушилась целиком, и земля поглотила ее, вместе с Дилан. И снова все успокоилось. Пыль осела, не осталось никакой скалы, только небо Кентукки.